Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга. Наконец ответствовали панам: «Вы были послами у самозванца, а теперь уже не послы. Следовательно, не должны говорить вам так вольно и смело». Но расстались с ними ласково, виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных лягов и вывести за границу, но что послы... Воевода Синдомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин, князь Григорий Волконский, немедленно был послан в Краков. А Лесницкий и Гасевский остались в Москве под стражей. Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю, И писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе. Уже слух о гибели самозванца и многих ляхов в Москве тревожил всю Польшу. В городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и Диакаева, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями, метали в их людей камнями и грязью, а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе Лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещения о новом самодержце в России. В переговорах с коронными панами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым, а паны ответствовали ему то же, что послы боярам.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 Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. Швеция, сказал Валконский, уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможении, но он не хочет нарушить прежнего мирного договора. Паны уверяли, что они также не нарушат своего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Валконского и хотел писать с ним к Василию, но Валконский отвечал: я не гонец.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 И красная площадь наполнилась любопытными, отчасти изломысленными, которые лукавыми внушениями подстрикали чернокметежу. Царь шел в церковь. Услышав необыкновенный шум вне кремля, сведал о сознании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония. Остановился и ждал донесения, не трогаясь с места. Бояре, царедворцы, сановники окружали его. Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и их в легкомыслии.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 Если я царь, то мятежники дотрепищут. Чего хотят они? Смерти всех невинных иноzemцев, всех лучших, знаменитейших россиян и моей? По крайней мере насилие и грабежа. Но вы знали меня, избирая в царя, имею власть и волю казнить злодеев. Все единогласно ответствовали: Ты наш государь законный, мы тебе присягали и не изменим. Гибель кромольникам. Объявили указ гражданам мирно разойтися, и никто не послушался.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 которые имели право участвовать и не участвовали в избрании венценосца, знал волнение умов и в Москве и в целом государстве, сметённым бунтами и ещё не совсем успокоенным властью закона, считал державство Василия не твёрдым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство удивительное и для своего времени, созвал граждан в Путивле.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 и другим еще знательнейшим сановником Черниговским воеводою, мужем думным некогда верным закону князем Андреем Телятьевским. Сей человек удивительный, нехотев вместе с целым войском предаться живому торжествующему самозванцу, с шайками кромольников предался его тени, имени бессущества, ослепленный заблуждением или неприязнью к Шуйским. Так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях.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 Так еще ко славе Отечества погибли воеводы, боярин князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, князь Щербатый, Бартенев, Мальцев. Других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю, верность называли изменою, богатство преступлением. Холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали, где он. Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал однако ж разуметь, что солнце взойдет для России из Сен-Домира.